Глава 14. Куда податься авантюристу из великого дома? Да, я прямым текстом пригрозил Эстину, но это не имеет значения. Взять и занизить баллы еще сильнее они не могут. Тогда прямо сегодня могу в суд идти. Пусть боится. Чувствую оценки за теорию. Тоже занизили там, где на вопрос нужно было дать развернутый ответ. Не слишком, но якобы не такой уж он и талантливый ученик. Мне не ответили, но пусть. Месть, в том числе справедливость, блюдо, что надо подавать холодным, когда человек уже наслаждается счастливой жизнью и спокойствием. Он отдыхает, радуясь своему состоянию а через минуту его уже кладут мордой в пол. Он сильный маг, и его преступление, если ему за это заплатили, достаточно тяжкое, чтобы отправиться в авангард. Будет нести дозор на самых опасных участках у границ осколка и отправляться на миссии зачистки с высочайшим риском. Материалов для развития не дают. Оплата есть, но низкая и выдается лишь после освобождения, если выжил. Снаряжение, как правило, списанного: Вот только кому это нужно? Учитывая то, что меня хотели похитить, пытаются ограничить мои возможности выбора направления службы. Ладно, тут могу только гадать, но факт есть факт. Даже если мне в несколько большей степени плевать на оценки, они важны. И будь Ауэр сейчас великим домом, никто бы не посмел так поступать. «Так, а сколько утиля забоись за бои с людьми?» 102. два!» «Да, а ведь он еще и жутко накосячил, пытаясь подобрать выроненное оружие, вместо того, чтобы перейти к дальнему бою, или, если не выходит, к рукопашке. А у меня, видите ли, стиль боя не тот и слишком рисковал». Я уже не попадаю в число лучших студентов, что получают от совета эликсиры развития. И у меня плохое предчувствие по поводу Эзры. А потому, пожалуй, выучу полученный усилитель контроля. Завтра сформирую вторичное ядро. Впрочем, в голове мысли насчет этого крутились. Интересно, кто подкупил? И кто вообще смог? Все высшие образовательные учреждения для высокородных подчиняются только совету домов. Хотя это все же лицен и тут заправляли Ауэр. Раньше ощущалось повышенное уважение от окружающих. До инцидента Эйгону приходилось постоянно отбиваться от девушек из старших домов, надеющихся стать его избранницей. Хм, а кто-то все же стало... Должна же быть фаворитка. И хоть София интересовала Эйгона как неприступная красотка, но он не пытался активно покорить ее сердце. Нет, Эйгон вроде не заводил серьезных отношений, только любовниц. И действительно много учился и тренировался. Скорее всего, отложил на период после обучения. Внимательно изучив усилитель от Остерман и даже придумав, что в нем улучшить, Перенеся один блок из доступной мне техники AUR, снова открыл список возможных мест, куда я могу поступить. С учетом балла и конкретных оценок по разным направлениям, плюс то, что я приду туда младшим магом второй степени с поврежденным ядром круг резко сужается. Прибавим к этому мое желание быть поближе к осколкам и их тайнам. Самым логичным становится. «Одно место!» «О да! Мне нравится!» Остаток времени до ужина заполнял разнообразные формы и бланки заявок. «Ненавижу бюрократию!» Пришло время ужина. Эйган, как экзамен?» Поинтересовался отец, хотя по глазам видел, что уже в курсе. «Сожалею, отец, 328 баллов» свое оправдание могу сказать что оценки мне явно занизили ты думаешь кто то из экзаменаторов пошел бы на намеренное снижение оценок выходцу из ауэр недоверчиво проворчал отец не ищи оправданий я победил в трех боях но получил значительно меньший балл чем проигравший мне а на прошлом я спасал людей но куратор дал отписку что «Мне не нужны оправдания. Они бы не посмели занижать оценки Ауэр», — перебил он меня строгим тоном. «Дорогой, может, начнешь проверку? А вдруг...» Мать обеспокоенно переводила взгляд между мной и Эзрой. Сестра и даже Ханс выглядели удивленно. Они-то видели, как я дрался. Эйган получил столько, сколько получил», — качнул головой Эзра. Может быть, из-за положения дома Ауэр еще и не хочет поднимать шумиху, обвиняя вами в занижении оценок. Если это окажется ложным, репутационные потери. Да и кажется, он не верит, что их могли занизить. Что же он собственному сыну так не доверяет? Эйган не был гениальным сыном, но пропащим аристократом я его назвать никак не могу. У Эзры день плохой, что ли? «Отец, посмотри это видео!» Ханс, оказывается, еще не передал все. Видимо, хотел при всей семье. Разумеется, чтобы мне прилетело. Хотя теперь это и весомый аргумент в том, что Ауэр унижают. Эзра легким движением задрал свободный рукав костюма. Под ним обнаружился тончайший бронированный комбинезон. «Дорогая штука, что изготавливается под человека, чтобы быть второй кожей». Из коммуникатора послышался гомон арены и разные объявления, в том числе приглашающие меня. Отец внимательно смотрел на голограмму, что с обратной стороны казалось черным квадратом в воздухе. Куратор дал отписку, мол, стиль боя неправильный и слишком рискованный. Тиль получил 102 балла. Я 91. В этом есть своя правда, медленно кивнул Эзра. Эх, а что за ставка? Его меч против усилителя контроля Остерман для приближенных, ответил за меня Ханс. Ого, папашу, это за дело. Мало того, что ты избил второго сына Остерман на глазах у всех. «Что ухудшит наши отношения?» — сквозь зубы произнес Эзра, недобро смотря на меня. «Ты еще и ставил ценнейший клинок, что я тебе доверил. Такой уж ценный, очень дорогой, конечно, иная броня меньше стоит, но...» «Я знал, что смогу победить!» — без сомнений ответил я и... «А доплевать уже!» «Неужели?» Ты просто не ценишь то, что дом дает тебе. С этого дня ты не имеешь права брать ни меч, ни броню А или Б класса. Не имеешь права делать ставки чем-либо принадлежащим дому. Милый, начала примирительно Ренейд. Он не пошел делать ставки и проигрывать имущество дома. Он просто беспокоился, что ты не даешь ему нужной техники и получил лучшую. «Нет!» – нетерпящим возражений тоном ответил Эзра. «Что же, неприятно!» «Жесткая реакция, учитывая, что это происходит впервые, и вообще-то нормальная практика. Я к тому же еще и победил. Без риска не бывает прибыли». Решение патриарха. Последствия для того, кто не смог достойно пройти обучение, ищет оправдание и принимает наше обеспечение как должное. Эйгон не получает эликсиры развития и ключевые родовые техники. Избирай иной путь магии. Куда бы ты ни пошел, снаряжение с собой ты не получишь, как и денег. Посмотришь на стандартное и поймешь ценность лучшей брони. Твой дед в свое время тоже заставил меня взглянуть на мир с разных сторон научиться многому а ты даже не счел нужным поставить в известность о ставках и поединке со вторым сыном остерман также встает вопрос о лишении тебя права наследования ханс едва скрывал ухмылку сестра же была ошарашена, а я отчаянно хотел познакомить эзру и своего настоящего отца даниэля Думаю, уже к вечеру бы вместе выпивали. — Что? — Скачила мать. — Ты же говорил, что не станешь лишать Эйгона места патриарха. Нас ждут тяжелые времена. Наследник обязан быть сильным. Эйгон же не показывает ни личной силы, ни исключительного ума. К тому же сделал опасную ставку и избил выходца из дома Остерман, На глазах сотен людей. Навредил нашим отношениям. Но, пап, не будь так жесток, — пискнула Лили. — Только я здесь принимаю решение, — повысил голос отец. И вопрос о выборе наследника будет решен, когда экзамены сдаст Ханс. Я даю Эйгану последний шанс показать себя на службе. «Вырасти там!» «Как скажешь!» — сникла Ренейт. «Ей вообще нервничать не стоит, беременной-то!» Да и сестренка сжалась. Эйган, что скажешь теперь?» — уставился на меня отец. «Это твое решение! Прискорбно, что ты считаешь оценки справедливыми!» «Придется все самому делать, почему бы и нет! Хотя за броню обидно!» Пусть Ильга мне понравилась. Вообще-то он меня сейчас унижает. Наследник Ауэр и без личного снаряжения, словно человек из младшего дома. Благо, хоть меч у меня самый лучший. Правда, всем его не покажешь. Хочет посмотреть, как я сам выплыву? Пускай. Вообще, помня порядки илиона бывает детей основной ветви, Посылают в далеко непростые места с вполне реальным риском для жизни, чтобы закалялся характер. Был в длинной и полной бед истории Илиона эпизод, когда аристократия размякла и пару поколений ослабла, забыв о своем предназначении. От набежавших досталось осколку тогда знатно. Даже в развитии магии регресс случился. Не как после восстания Искина, но заметный. Как говорили, тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают легкие времена. Легкие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена. После восстановления осколка произошло закручивание гаек. Детишки высшего света в масле отнюдь не катаются. Видимо, Эйган и правда где-то провинился, и я это забыл. А Эзра не из тех, кто будет ворчать и напоминать при каждом удобном случае. Или он просто разочаровался в моем бессилии и сыграли нервы. Так или иначе, мне даже нравится идея добиться статуса самостоятельно а уже потом вернуться в дом, так сказать, в свете прожекторов личного тяжелого корвета. «Что же?» — немного сощурился отец. Он явно не ожидал такой реакции. «Ты выбрал, куда подать заявку?» «Разведывательный корпус Ильона, без сомнений ответил я, видя, как у всех четверых расширяются глаза. Это подразделение по праву считается опаснейшим, достаточно взглянуть на статистику смертности. Как следует из названия, я не присягну на службу какому-то из великих домов, что нейтрально дружественный кауэр. Корпус подчиняется напрямую совету домов, хотя решающее влияние на их деятельность оказывают вполне дружественное нам мебиус. Текущий командующий корпуса Ариан Мебиус. То есть в частных вопросах, когда совет не задействован, я не окажусь во власти врагов Ауэр. В задаче корпуса входит исследование осколков для пополнения общедоступных знаний, оказание услуг по разведке маршрутов для других домов, ведь картографировать осколки окончательно нельзя. Мне это представляется, как набор островов, дрейфующих в неком четырехмерном пространстве. В осколках можно определить общее направление, но маршруты теряют актуальность, а разломы в ценные осколки искать кто-то должен. Или, если вдруг разлом закрылся, отрезав кого-то, и срочно нужно найти путь для эвакуации через другие осколки как побочная мелочевка, если нет задач, могут как гвардию привлечь отражать набег монстров или совсем изредка ловить преступников. Но в гвардию берут с более высокими оценками и начиная с ранга боевого мага. Кто сейчас примет достаточно эликсиров, возьмет этот рубеж. Плюс к тому, надо быть максимально боевитым, и в течение короткого времени дорасти до мастера разрушения. Разведчикам же разрушительная магия не обязательна, хоть и крайне полезна. Наконец, у них есть два варианта службы. Регулярная, когда ты сидишь на базе, пока не отправят на задание, в свободное время занимаясь тренировками. И охотники, получившие право действовать свободно. Они сами могут вести разведку и уничтожать монстров в осколках в одиночку или в составе группы охотников. Такие мобильные группы иногда приносят очень ценные трофеи, заходя глубоко в осколки. Охотники имеют право войти в разлом любого дома без оплаты и тащить оттуда любые ресурсы. Единственное ограничение – Всю добычу нужно нести к скупщику при совете. То есть нельзя обогащать свой дом, забирая интересное себе. Разумеется, и все собранные данные уходят не в личные информационные системы дома, а совету, пока ты там, ты служишь Илеону, а не своему дому. Хотя добытое можно оставить и себе, заплатив определенный налог. Выходить на регулярные миссии охотники обязаны минимум раз в 5 декад, либо если дан приоритетный приказ на что-то особо срочное. Конечно, и платят там уже не за время службы, а за каждую миссию. И тут уже зарабатывай как хочешь. Но получить статус охотника могут не все желающие. Надо доказать свою профессиональную пригодность и иметь собственное снаряжение. Придется первым делом раздобыть собственную броню, раз Эзра зажал ее. И еще, их основная база находится недалеко от края осколка, защищенный военный город Дельвик. Там я спокойно займусь своей гравитонной магией и смогу изучать осколки, находясь как можно ближе к научной и экспедиционной деятельности, ближе только исследовательские группы домов. Но не с моими оценками и нулевым числом научных трудов пытаться просить замену стандартной военной службы на бытие научным сотрудникам. С другой стороны, Учитывая опасность и пользу разведывательного корпуса, он считается элитным подразделением, и если высокородный выбирает его, это сразу дает ему плюсик к уважению. Туда не идут, чтобы откосить. Все молчали. Ждали, что я улыбнусь или скажу, что это была шутка. Нет, не была. — Ты с ума сошел? — вскрикнула Ренейд. Ничуть! «Я сделал выбор!» «Сын, прошу подумать еще раз!» Нахмурился отец, что обещал дать мне свободный выбор в рамках допустимых вариантов, и обещание сдержит. «Я тщательно обдумал свое решение. Кроме того, там я окажусь дальше от политики домов, и там столько высокотехнологичного оборудования, что охрана держит марку». Отец некоторое время смотрел мне в глаза, и я спокойно встретил взгляд. «Твое право! Или это попытка надавить, чтобы я отменил свои решения?» «А, все ясно. Эзра подумал, что, если не хочешь, чтобы я умер, давай мне снаряжение высокого класса и эликсиры развития». «Не, ну это уже оскорбление, с честь, что я такими примитивными манипуляциями занимаюсь, а техническое оснащение у них вполне пристойное даже для слабых магов». «Нет, я уже заполнил все документы, ждал только оценок для отправки и решил сначала предупредить». «Эйгон», — тихо сказала мать, — «все в порядке, не волнуйся, я знаю о рисках» и погибать не намерен. «Пожалуйста, будь осторожнее, и после каждой миссии пиши», попросила она, и я кивнул. Почему бы и нет? «Не волнуйся, сначала будет специализированная подготовка, но как только пошлют на миссию, буду держать вас в курсе». «Завтра еще выпускная церемония, и в свое последнее посещение вами зайду в комнату для перековки ядра». Лишь бы до отца не дошло, но, скорее всего, никто внимания не обратит. Посчитают, что Эзра дал мне эликсиры развития, а дома не успел. Или посчитал, что установка в вами лучше, там они самые современные. «Брат, ну как ты там?» «Буду присылать тебе фотки разных осколков и рассказывать, что в них видел. Хочешь еще тренировку?» отлично через час едва я предложил сестра закивала ты хочешь учить кого то имея такой бал научишь плохому заметил ханс отец же не комментировал лишь задумчиво и хмуро сверлил меня карими глазами когда на тебя нападут люди победит не тот у кого цифра в зачетке больше а тот кто лучше умеет сражаться доказательства ты видел Дорогой, может все же дашь ему хорошее снаряжение? Попросила Ренейд. Нет, если это манипуляция, то она сработает, и он должен понимать последствия своих действий. Снаряжение он с собой не возьмет. Никакое. Ох, плакал мой иллюзорный артефактик, чтобы скрывать призыв Дернуина. Неприятно. Дежавю меня аж до глубины души пробирает как будто сам на 30 лет назад вернулся, как бы не дошло до того же разрыва с семьей. Хотя тут есть Лили, да и мать больше переживает. А еще дистанции меньше, ведь пусть Леоны большой, но все еще лишь один планетарный континент. Эзра хочет, чтобы наследник испробовал служивой жизни без постоянной поддержки рода. Бывает, такое наказание к провинившимся аристократам применяют, хотя Эзра определенно слишком резкий в плане ограничения снаряжения. «Твое решение!» – просто сказал я и, наконец, активно приступил к ужину. А потом вернулся в свою комнату и отправил готовую заявку. Затем пытался модифицировать своими знаниями и кусочками второстепенных техник Ауэр, Усилители, полученные от Остерман. Я больше не могу их как предмет ставки использовать, но Эзра не отрезал к ним доступ. Подобное уже приравнивалось бы к изгнанию из дома. Запросить деньги на личный счет мне тоже больше нельзя. Осталось 30 тысяч. И пусть это с точки зрения большинства людей немало, но почти ничто для высокородного мага. Даже меч минимально приемлемого качества не купишь. Через час пришел к Лили. Сестра уже разминалась все в том же черном костюме. Тут сильна часть Эйгона. Меня она не привлекает, даже если забыть о возрасте. Но объективно будет красивой женщиной через пару лет. Все нужное на месте, еще и глаза красивые. Я ожидал увидеть и Эзру. Но нет, скорее всего, уже в своем кабинете. Работает. Нет у него времени заниматься подобным. Сестра же выглядела грустной. — Эйган, отец, он не прав. Он у тебя все забрал. Ты идешь в опасное подразделение. Я посмотрела, там 30% в первый год умирает. А он не позволил взять даже броню. Но... Она поджала губы. Наверное, отец прикрикнул, когда она стала меня защищать. Я улыбнулся и погладил ее по голове. — Спасибо, Лили, все в порядке, и умирают дураки и самоуверенные слабаки. — У тебя же ядро повреждено, — тихо сказала она. Мне аж захотелось ей по секрету правду сказать, но нельзя, может, не удержать. А мне пока рано раскрывать это. Вчера мне это особо не мешало. Давай, бери оружие и начинай. Лили кивнула и взяла привычное оружие. Продолжились мягкие спарринги, чередующиеся с короткими лекциями и отработками ударов. Да и мне надо форму Эйгона не потерять, потому сам нагружал тело. Тут уже не помогут импланты, что поддерживают тонус мышц и регулируют биологию организма. А курс теперь задан, лишь бы не отказали в корпусе.